Глава 19. Внутреннее убранство Дворца Испытания поражает пафосом и вычурностью. Такого я даже в Академии не видел, а там посещал территории многих знатных кланов, доводилось и внутрь заходить. Везде обилие золота, серебра и драгоценных камней от пола до сводчатого потолка, настолько высокого, что, несмотря на яркое освещение энергетическими кристаллами, он тонет в тенях где-то над головой. Нас ведут по широкому коридору в центральный обеденный зал. С обеих сторон между колоннами словно «почетный караул», Возвышаются ростовые статуи мастеров прошлых поколений и известных адептов секты. Трапезная огромна, сюда легко поместились бы все жители моей родной деревни. Строенными рядами мы рассаживаемся за столы под присмотром мастеров и наставников. Для каждого определено свое место и порядок нельзя нарушать. За этим строго следят, а несколько буйных ребят Дайцан самолично отправляет к проигравшим, тем самым устраивая показательную порку смутьянов. Вот она, наглядная сторона местного мироустройства. Даже основные ученики, не прошедшие испытания потока, прислуживают остальным. И недовольные проигравшие под строгим взглядом мастеров присоединяются к своей сегодняшней роли — обычная прислуга. Наш стол стоит особняком, и не потому, что за ним сижу я, а из-за нашего статуса. Внешних учеников, кроме как с нашего павильона, здесь больше нет. Из них только двое прошли испытания, которые проводили мастера центрального павильона, и выдержали они его достойно. Поэтому длинный стол, рассчитанный на два десятка человек, пустует. Лишь мастер Заир дополняет нашу компанию, сидя в торце, чтобы присматривать за нами. Единственное исключение из этих правил — юн Слиу. Их не заставляют быть на побегушках. Причиной служит их ответ, данный Дайцану. Ребята отказались от участия, потому что чтут традиции, согласно которым к испытанию потока внешние ученики не допускаются. Похоже, тот действительно оценил это, поэтому выданные им пригласительные служат для ребят защитой от подобной участи. Такое поведение тоже весьма красноречиво характеризует мастера. Любит он, чтобы перед ним ходили на задних лапках и явно выказывали покорность. Остальные же участники из нашего лагеря с треском провалились, так что теперь разливают сидящим напитки и раскладывают еду. Однако печали в их глазах нет. Подобная работа – дело привычное, и даже сама возможность находиться здесь вызывает у них неподдельный восторг. Патриарх не поскупился на угощение. Многое добыто в долине и искусно приготовлено. Столы ломятся от разнообразных яств. Такого количества мяса я даже в убежище Ферона не видел. Змеи, черепахи, обезьяны, крокодилы, рыба и всевозможные обитатели долины, о которых я прежде не слышал. И Лиу. И Юн, не сдерживаясь, накладывают еду на тарелки целыми охапками. Я от них не отстаю, но веду себя не так дико, сохраняя лицо. Слишком много внимания приковано ко мне. «Рен, дружище, ты смог пройти испытание Дайцана, а такое ощущение, что недоволен?» — бурчит с набитым ртом Юн. «Посмотри, сколько тут жратвы! Когда мы еще попробуем что-нибудь подобное?» «Да никогда! Ну или очень не скоро. Тянет он и запихивает в рот большой кусок жареного угря, от чего дальнейшие слова превращаются в мычание. «Я доволен», — хмыкаю, постукивая пальцами по столу. «Только в отличие от тебя, пусть я и родом из небольшой деревни, родители привили мне хорошие манеры. А тебя, похоже, в хлев отправляли. Укоряюще смотрю на товарища. Вообще-то я вырос в городе», — гордо заявляет он. Однако отец у меня и вправду держал свиней, но на окраине. Так-то я из крестьянской семьи. Лиу, которая ест жадно, но при этом аккуратно, смеется, прикрывая палочками рот. Так Рен был прав, рос в городе, а ездил на ферму полакомиться. «И ты туда же!» — надувается Юн. «Вы что, парочка? Чем это вы занимались, пока я отсыпался в хукоу?» «Ничем таким!» — спешит оправдаться Лиу. Ее щеки краснеют, но я ухмыляюсь, подмигивая подруге, и говорю, «Тебя это не касается. Пить меньше надо». «Ну точно у вас что-то было!» — продолжает он вгонять девушку в краску. «Вот ты и завидуешь!» — все же, пересилив стеснение, выдает Лиу. «У парня челюсть чуть стол не ломает. Вы что, правда?» — Юн начинает запинаться. «Кривда». Деревянные палочки Лиу с треском хлопают его по лбу. «Меньше пить будешь в следующий раз!» Наша скромная компания дружно смеется, а мастер Заир одобрительно кивает в такт каким-то своим мыслям. Только после плотной еды подают совсем слабые вина, разбавленные водой, чтобы немного побаловать учеников. В сектах к алкоголю относятся строго, но это тоже является традицией, которую учтут. Поэтому наставники и мастера сидят за каждым столом, чтобы контролировать учеников. Наказания следуют незамедлительно, и охмелевшие исправно пополняют ряды обслуги. Правда, таких немного. Основные ученики в большинстве своем все же умеют себя вести на подобных мероприятиях. Многие адепты центрального павильона родом из знатных семей и получили должное воспитание. Однако и тут я вижу избирательную несправедливость. Одному из наших в прислуге компания за соседним столом подставляет подножку. Когда тот роняет поднос, распластавшись на полу, адепт с лицом хищным, словно у сокола, весь сияет от удовольствия. Дружки воплотили вокруг него тонкую водяную стенку, защитив от брызг ошметков. — Эй, свинья, хватит рыться в объедках! Тебя поставили прислуживать нам, вот и займись делом! — рявкнув. Поднимается со скамьи рослый парень, заводила компании. «Мэйто, догони его прочь!» — кричит другой. «Неудачнику место рядом с его дружками-оборванцами! А то нас своим невезением заразит!» Или в шами покатывается со смеху третий. «Чтоб я тебя возле нашего стола больше не видел!» — объявляет лидер группы. Он неторопливо подходит к лежащему на полу парню. Мастера и наставники из-за соседних столов не торопятся ему помешать. Аналогично поступает и Заир. «Эй, Рен, не надо!» — шепчет Лиу. «Мэйто из знатного клана. Они вкладывают большие деньги в секту, так что к нему особое отношение. Ей не удается меня остановить. Я встаю и почти моментально оказываюсь между задирой и пострадавшим. Мейто. При виде неожиданной преграды входит в ступор. «Ты чужак, а ты что, хотел вместе с ним с пола пожрать? Для тебя, наверное, так привычнее?» «У каждого из нас свои причуды», — пожимаю плечами. «У меня вступаться за невинных, у тебя унижать тех, кто не может дать сдачи и брехать, как дворняга. Похоже, клан потратил все деньги на твое обучение, но забыл вложиться в воспитание». «Серьезный просчет». Собеседник наливается дурной кровью, пытаясь подобрать ответ. «Сабо, ты в порядке?» — помогаю встать бедолаге, стараясь не поворачиваться спиной к оппоненту. «Все же с этой гадиной станется и ударить из-под тишка, а он явно не слабак. Не стоит позволять ему подобную роскошь. Спасибо, Рен», — благодарит меня пострадавший, опасливо глядя на обидчика. то. В один шаг оказывается рядом со мной, но я уже разгибаюсь рывком, поставив парня на ноги. Противник довольно высок, но все равно ему приходится смотреть на меня снизу вверх. Чужак, прошедший испытание потока, возомнил себя равным основному ученику, скалится он, выпуская свое ки. Смех да и только! Думаешь, ты сможешь сравниться со мной? Да я прошел это испытание в восемнадцать, а твоя судьба — жить и помереть ржавым журавлем. Вот для него был бы сюрприз. Перестань я сдерживаться. Гул за столами нарастает. Кто-то кричит в поддержку Мэйто, то другие, наоборот, подбадривают меня. Тягучая плотная аура аристократа окутывает меня. Он на этапе богомола и в ступенях явно выше меня, поскольку точно уровень сил определить не получается. Однако подобное не пугает, а лишь раззадоривает меня. Видно, родители тебе мало внимания уделяли, раз ты так его жаждешь, скалюсь я. Какой мне смысл равняться с кочкой, когда я стремлюсь догнать горный пик? Если хочешь о чем-то побеседовать, я тебя внимательно слушаю. Новая волна возгласов следует за моими словами. Ой, да захлопни пасть! Куда тебе до Выкрикивает курносый парень из под пивал, однако, получив прожигающий взгляд от холеного богатея, затыкается. «Мне не о чем беседовать с отбросами. Забирай своего увольня-дружка и не подпускай его больше к нашему столу, а то он на ногах едва стоит». Злобно шипит. Мэйта, и завидев приближение мастера Дайцана, отступает. «Попадешь в центральный павильон, там и поговорим как следует». «Я неспешно возвращаюсь к своему столу». «Вот это ты даешь, Рен», — чуть захмелевший юн сжимает кулаки. «Да у него чуть пар из ушей не повалил. В сравнении с тобой, Мейто. Острый локоток Лио врезается в бок болтуна. «Ты тоже хочешь еду с пола собирать?» — язвительно замечает девушка. «Они ведь услышат и охотно помогут с этим». «Все, молчу». Юн пытается наполнить свою кружку, но я опускаю ладонь на нее и качаю головой. Парнишка грустно вздыхает и отставляет кувшин в сторону. В конце пира мастера и наставники начинают выдавать награды за испытания. Мне достается несколько увесистых ядер и неожиданно свиток с техникой. Ее мне вручает лично патриарх, что вызывает волнение в зале. Старик протягивает свиток и криво улыбается на брови. «Рен, ты выступил достойно. Вот небольшой стимул, чтобы ты принял верное решение. Благодарю вас. Приняв подарок, выполняю глубокий поклон». Дайцан находится поблизости и не скрывает своих эмоций. Его губы скривились, а лицо белое словно у мертвеца. Возвращаемся во внешний павильон, мы уже ночью. Бурлящая долина совсем другая. До этого я видел ее только с берегов, но на воде открывается прекрасная картина. Звездное небо бескрайним полотном распростерлось в вышине, и воды отражают эту прекрасную картину. Темные силуэты деревьев, словно безмолвные стражи, следят за нами с берегов. Ароматный воздух будоражит кровь. Дыхание леса я использую рефлекторно, когда нахожусь вблизи моей родной стихии. Сейчас меня переполняет сила и желание отомстить. Я не забыл, зачем здесь и как бы хорошо ко мне не относились внешние ученики и некоторые мастера нашего павильона. Пора двигаться дальше. Надо узнать, чем живет и дышит вторая сторона этой древней монеты по имени «Водный дракон». Проведя еще несколько дней в павильоне, я прощаюсь со всеми. Весть о моей победе в испытании быстро облетает чертоги лазурного потока. Мастер Заир мне украдкой рассказывает, что обо мне судачат и в других павильонах. В Центральном несколько мастеров так вообще хотят забрать меня в ученики, но пока я официально не присоединился к секте, они этого сделать не могут. Теперь меня ждет нефритовая черепаха, и я знаю, где искать ее вестников. «Таверна Яниса, наконец, не пустует!» Какой-то местный забулдыга, поросший густыми свалявшимися волосами, медленно цедит кувшин пива. Он больше похож на зверя, чем на человека, как только Янис его пустил сюда. «О, Рен, ты не в одеждах лазурного потока!» — довольно улыбается трактирщик. Привычно полируя тряпкой посуду. «Значит, все же тебя не смогли заманить туда!» Не от недостатка старания улыбаюсь я, приветливо махнув рукой, и плюхаюсь к нему за стойку. «Накормишь оголодавшего адепта?» «И заодно скажи, человек из нефритовой черепахи не забегал?» «Скажешь тоже ежедневно, почитай. Приходит и ждет тебя, как возвращение оранга. Ухмыляется Янис и наливает мне в кружку молока». По нему часы можно сверять, как по солнцу, каждый день на рассвете и закате. Так что к вечеру объявится. Мы проводим время с Янисом за дружеской беседой. Хозяин успевает мне сообщить, что нефритовых черепах очень тревожит мое долгое отсутствие в городе. Они уже боятся, что я вступил в лазурный поток и забыл о нашем уговоре. Еще он травит несколько местных баек, пока в его уютную таверну не заглядывают другие посетители. Хозяин переключается на них, и я иду в свою комнату, оставив серебра за еду, питье и жилье. Награду от патриарха Рельмара я уже изучил и даже немного попрактиковал. Это техника водной поступи земного ранга. Она хотя и относится к водной стихии, но считается базовой. У нее лишь одно назначение, чтобы практик мог стоять на поверхности воды, а не тонуть. Для долины умение просто необходимое. Будь она у меня раньше, испытание потока прошло бы совсем иначе. Для тренировки спускаюсь к личному причалу Яниса. Трактирщик разрешил им свободно пользоваться. Успехи мои пока посредственные. Могу удержаться на поверхности реки всего несколько ударов сердца, а потом камнем начинаю уходить под воду. Да и ки тратится много, чтобы подчинить неродственную стихию. Порядком вымотанный я возвращаюсь в комнату и так по кругу. К середине дня от моего усердия запасов энергии почти не остается, так что я решаю вздремнуть. До заката еще далеко, а по мою душу, если верить, я несу явятся именно в это время. Только подступает сон, как в дверь слышится неуверенный стук. Извините, Арен тут проживает. Мелодичный голос из за двери явно принадлежит девушке, но мне он не знаком. Кого это Янис ко мне послал?